Ну вот, покушали, молитву прочитали, и разговорились каждый о своем, как водится. Я о своих делах, он о своих. Я о том, о сем, пятое, десятое, а он об Одессе, о егупце, о том, что он уже раз десять бывал и на коне, и под конем. Нынче богач, завтра нищий, потом снова при деньгах и опять бедняк. Занимался такими делами, о которых я сроду и не слыхивал, дикими какими-то, несуразными, госы без сакции, шмакции, путевилов, мальцев-шмальцев, бог его ведает, а счет ведется, прямо-таки сумасшедший, десять тысяч, двадцать тысяч, деньги, что щепки. Скажу тебе по правде, Минахем Мендель, говорю я ему, то, что ты рассказываешь о своих диковинных делах, это, конечно, ловкости требует, уметь надо. Но одно мне не совсем понятно. Насколько я знаю твою супружницу, меня очень удивляет, что она позволяет тебе эдак носиться и не приезжает к тебе верхом на метле. Эх, отвечает он со вздохом. Об этом, Рэп лучше не напоминайте мне. Достается мне от нее и так, и в жары в холод бросает. Послушали бы вы, что она мне пишет, вы бы сами сказали, что я праведник. Но все это мелочь, на то она и жена, чтобы в гроб вгонять. Есть, говорит, кое-что похуже. Имеется у меня еще и теща. Рассказывать вам о ней мне ни к чему. Вы сами ее знаете. В общем, говорю я, у тебя, как сказано, и пятнистые, и пегии, и пестрые. Болячка на болячке, а поверх болячки — волдырь. Совершенно верно, рептевье. Это вы очень правильно сказали. Болячка болячкой, но волдырь, отвечает он, хуже всякой болячки.